Глава 22. Слова его я воспринял сразу, но быстро оценить их значение не сумел. Но я отчетливо понял, что Леонид вне себя и в таком неистовстве командовать кораблем не должен. «Подумаем, а потом будем решать», — посоветовал я. И, водя биноклем по сфере, нарочно не торопился, чтобы дать ему время успокоиться. В оптике развертывалась картина, похожая на ту, что мы видели, когда впервые пролетали мимо угрожающей. Как и тогда, мы отстояли от жгучей пылающей звезды на месяцы светового пути. В сверхсветовой области пространство было прозрачно. Если враги и готовили нападение, то они не спешили. «Нужно поворачивать», — сказал Леонид. «Куда? Что это даст? Сколько будут продолжаться наши блуждания среди звезд?» Он рассказал, что в дежурство Ольги Сосимой опять началось искривление пространства. Каждый час метрика становилась другой. В результате курс насильственно искажен, и вместо того, чтобы оставить угрожающую далеко справа, корабль устремился ей в лоб. «До нее еще далеко», — заметил я. «Есть срок подумать?» Леонид остановил аннигиляторы хода. «Теперь мы летели лишь потому, что кто-то впереди уничтожал пространство. Суток через трое, если ничего не изменится, мы, не тратя ни грамма энергии, примехонько влетим в планетную систему угрожающей». «Если я дам обратный ход, их аннигиляторы не удержат нас», — сказал Леонид. «Нас и не будут удерживать. При обратном ходе мы возвращаемся в центр скопления. Зачем же нас удерживать? И еще одно ты забываешь, Леонид. Аннигиляторы у них, пожалуй, слабее наших. Зато они легко меняют метрику и наносят неотразимые гравитационные удары. Если все их умения соединятся в один выпад, нам не поздоровится». В зале появились Ольга Сосимой. Время было слишком тревожное, чтобы соблюдать чередование дежурств. Ольга и раньше не сомневалась, что нас вынесет на угрожающую. «Их план ясен. Они будут мотать нас между звезд, пока не закончатся запасы вещества для наших ангеляторов. И тогда просто подтянут нас под удар какой-либо планетной системы. Если враги не торопятся, то и нам нечего пороть горячку», — сказал я. «Мы примчались в Персей, чтобы побольше узнать о них». Пока же только удираем то от одной, то от другой звезды. Давайте продолжим полет на угрожающую и рассмотрим, что это за штука. Резон тут есть, но и опасности есть. Все же попробуем». Всю эту ночь и половину следующего дня звездолет с отключенными аннигиляторами несся на зловещую звезду. «В оптике крейсеры противника», — передала в полдень Мум. «Я рассматривал умножители металлические планеты». Две внутренние были свинцовые, третья, наружная, сверкала золотом. Поле тяготения вокруг золотой планеты в тысячи раз превосходило то, каким оно было бы, если бы она вся состояла из драгоценного металла. Планетарное ядро, видимо, было из сверхплотной плазмы. Над золотой планетой, словно ее спутники, кружили корабли противника. Это были точно такие же чудовища, как и те, что атаковали нас в Плеядах. Крейсеров было десять. Еще внимательнее, чем золотую планету, я рассматривал две внутренние. Они были мне знакомы. Картины этих планет Андре расшифровал в предсмертных видениях головоглаза. Унылая металлическая равнина, металлические горы, металлические сооружения, похожие на здания. Где-то там, в мертвых свинцовых полях, в темных свинцовых глубинах находятся пленники. Может, и Андре среди них? «Автоматы зафиксировали все, что можно разглядеть, пора поворачивать», — сказал Леонид. Он пустил аннигиляторы на обратный ход. Некоторое время мы висели неподвижно, борясь со всасывающим действием золотой планеты. Именно от нее исходили силы, уничтожающие пространство. Две свинцовые на этот процесс не влияли. Потом вырвались из пропасти, куда нас втягивали. Спустя короткое время мы мчались на тысячи световых единиц. Ольга сделала замечание Леониду. Среди густо сбившихся звезд такие скорости небезопасны. Леонид огрызнулся. «Да любой из звезд месяцы светового пути! Надо уйти подальше от этих металлических планет и вообще из этого скопления!» «Еще недавно ты рвался сюда», — напомнила Ольга. «Наконец-то ты понял, что мы не подготовлены для прогулки в этом опасном скоплении. А ты, Элли...» Я думал о том, что надежда легко найти Андре в этом гнездовье разрушителей была наивна. Он, конечно, жив, его похитили не для того, чтобы уничтожить. Но он мог быть на любой из тысяч планет, как узнать, на какой. Их просто невозможно облететь на одном звездолете. «Я за возвращение», — сказал я. «Запросим мнение экипажа и подумаем, каким путем вырваться», — сказала Ольга. «По-моему, наилучший район угрожающий. За ней пустой космос, откуда мы прибыли». Леонид повернул корабль обратно на угрожающую. Он повеселел. Как и всегда, в часы больших испытаний его охватило боевое вдохновение. «Мы так промчимся мимо этого зловредного светила», — сказал он, — «что никто из них и не моргнет глазоголовками. Я собираюсь побить собственные рекорды скорости». Он начал разгон издалека. Один за другим оживали аннигиляторы хода. За нами вился широкий шлейф газово-полевой туманности. Паралаксометры показали скорость в три тысячи световых единиц, потом в четыре. Воистину мы били собственные рекорды. Угрожающая, вырастая, сверкала слева. Мы прорывались мимо нее нерейсовым ходом, а пронзительным ударом в пять тысяч световых единиц. У меня пересохло во рту, громко билось сердце. Даже хладнокровная Осима непроизвольно вскрикивал. Лишь Ольга молча глядела налетевшую к нам сбоку угрожающую. Мы побеждали, это было ясно. Угол на угрожающую увеличивался, она уже не неслась, навстречу и отходила в сторону. Я готов был закричать «Ура!», но в этот момент Мум сообщила о бурно нарастающей кривизне. С каждой минутой кривизна увеличивалась. Звездолет по-прежнему уничтожал миллионы кубических километров пустоты, сжигая ее в пыль. Но все это совершалось внутри непонятной нам метрики, далекой от Евклидовой. Мы не вырывались наружу, а круто поворачивали по продиктованной нам кривой. Угрожающее отходило назад. Теперь она была перпендикулярна оси полета. Зато во вращение пришли другие светила. Звездная сфера поворачивалась. Точка, куда мы устремились, вырываясь наружу, была уже не впереди, а позади. Мы описали около угрожающей гигантскую полуокружность и ворвались обратно в центр скопления. Леонид ударил кулаком по креслу, лицо его дико перекосилось. «Они сильнее!» – рычал он. «Они сильнее нас!» Ольга схватила его за плечо. «Стыд! Немедленно прекрати истерику! Они не сильнее нас, но мы безрассудны!»